Глава пятнадцатая. Ответ на сложный вопрос. «Так, мальчики, кто спер тапок?» «Еще раз спрашиваю, кто уволок мой тапочек и отгрыз от него мех?» Алена прикладывала гигантские усилия, чтобы оставаться серьезной. «А это весьма сложно, когда на тебя преданно смотрят две собачьи рожи, а на заднем плане на диване хохочет бабушка». Уже аж слезы текут от смеха. Я не поняла, кто это сделал? Урс? Алена строго смотрит на Урса, а тот отводит глаза и внимательно разглядывает потолок в крайнем правом углу за Аленой. Так, понятно. Бэк? Такой же задумчивый взгляд, но уже в левый угол. И тут в комнату врывается нечто настолько невообразимое. что Алёна даже с первого взгляда не поняла, что это такое. Впрочем, со второго взгляда размер стихийного бедствия, а также завывающие, тонкие, но очень грозные звуки подсказали Алёне, что это мышь. — А почему ты розовая? Алёна поймала скачущее вокруг мелкое, но очень предприимчивое чудовище и подняла до уровня глаз. «Понятно мне все. И с вами, мальчики, тоже. Прикрывали эту мелкую воришку и крупную хулиганку, да? И не жалко вам меня?» Осталась я с обглоданным мехом и розовой кошкой. «Зато дитятка довольна». Бабушка с трудом сумела восстановить дыхание после смеха. «Смотри-ка, как на нее пушинки отлично налипли. Как думаешь?» Сумеем почистить собственными силами или пылесосом? Такой пылесборник только пылесосом и чистить, пригрозила мышке Алена. Но избалованная псами детятка не поверила. Мышка весело фыркнула, смахнула собственного носа клочок ярко-розового меха и начала выворачиваться из рук Алены, чтобы его поймать. «Ох, охонюшки, какой кошмарик получился!» Алена только головой покачала, наблюдая, как два здоровенных пса внимательно проследили, куда помчалась мышка и отправились за ней, чуть не сталкиваясь от усердия головами. «Кто бы мог подумать, что у них-то крышу снесет?» «Да просто они ответственные. Она вечно куда-то вляпывается. Вот псы ее и контролируют. Бабушка отлично понимала, что не контролирует вовсе, а банально покрывают все шалости. вот так как сама обожала всю скопившуюся дома живность, то изо всех сил их оправдывала, на всякий случай. Ответственные эти даже гулять толком перестали. По нужде в кустике и домой, домой. А то тут дитё без присмотра, рассмеяла Алена. Зато... «Когда нас с присмотром, нам с тобой гораздо спокойнее», — нелогично заявила бабушка, старательно делая вид, что грохот и дребезжание на кухне она не слышит. «Ты спокойна? И я спокойна. Я очень спокойна. Но если мышь опять нырнула в борщ, я ее там и оставлю. И крышкой прикрою, и пусть плавает, пока все не слопает». страсть к супам Была необъяснимо и непонятна. Алёна кормила её кормом премиум-класса для котят, но мышка кидалась исследовать все тарелки и миски, кастрюли и ковшики в поисках любимого лакомства. Скорее всего, хозяин её маму так и кормил, и котята тоже ели. И судя по тому, что у маленькой с лапками больше ничего им и не доставалось, догадалась бабушка. Алена опасливо заглянула в кухню. Перевернутая табуретка была там теперь новой и постоянно повторяющейся реальностью. Бек активно запихивал ее мордой под стол, стараясь минимизировать разрушение, а Урс держал в зубах, перепачканную розовым мехом и намокшими овсяными хлопьями, мышку. Перевернутая миска с водой и плавающая в луже коробка от Геркулеса Довершала картину под кодовым названием «Мышка бежала, хвостиком махнула». «Жууч!» — протянула Алена. «Такой бардак в сжатые сроки только Светка может делать. Судьбинушка у меня, знать такая, убирать за бардачными особами». Практика, накопленная за годы жизни рядом с сестрой, позволило убрать в кухне стремительно. А взгляд на стревоженного урса позволил изловить мышь на подлете к вожделенной кастрюле с борщом. «Не-не, мы борщ с котятами не едим. Ладно, чуточку выделю в качестве лакомства. Но только в том случае, если ты хоть немного посидишь спокойно». Мышка спокойно посидела действительно немного. Секунды три-четыре и рвануло ловить хвост Урса. Бэк довольно вздохнул. Он в качестве дичи для мышки был гораздо менее интересен. Урс тронул Алену носом и указал на дверь до звонка. «Эх, жалко, ты сказать не можешь, кто пришел», — привычно посетовала Алена. «Ну, в самом деле, что за несправедливость такая? Что им стоит говорить?» А так, словно собака на сене, знать знает, но молчит. Как только Алена глянула в глазок и поняла, кто именно почтил их с бабушкой своим присутствием, она еще больше пожалела, что Урс не может ей сказать простым человеческим языком, что так было так, сестра твоя пришла в гости, настроение портить и ругаться. Алена нехотя открыла дверь. «Нехотя, потому что Светка была в погадом настроении и явно не собиралась извиняться, а бабушке не хватало еще ее выступления слушать, но не баррикадироваться же». «Привет!» Алена удивленно подняла брови, потому что за Светиной спиной еще и мама обнаружилась. «Мам, привет!» «Бабушка дома?» «Светлана даже поздороваться не пожелала». «Прекрасно. Хочу с вами обеими поговорить. Мы проконсультировались с юристами и выяснили, что раз ты не проживаешь дома и за квартиру не платишь, то тебя можно выписать». «Свет, ты что, с дуба рухнула?» «Я не живу там, потому что ты так захотела». оплатить за квартиру, в которой я не проживаю, это уж перебор». Я не захотела, потому что ты без согласования со мной и с мамой приволокла огромного пса. Без пса живи сколько хочешь. Так что, раз это твоя вина, ты должна платить за квартиру, иначе я с мамой тебя выпишу оттуда. Ты можешь пса оставить бабушке и вернуться домой. Светлана долго думала, как бы заставить Ленку вернуться и привести квартиру в порядок. и сумела придумать такой вариант. Ведь никто же не захочет лишиться прописки. «Понятно. Доченька, проходи. И ты, Светочка, тоже. Что вы обе на пороге застыли?» Бабушка против светенных ожиданий не расстроилась, а как-то странно улыбалась. Марина Сергеевна чувствовала себя забавно. Она уже некоторое время раздумывала, о разговоре с дочерью и старшей внучкой о неожиданном наследстве. Но как повести разговор, пока не понимала. А тут на ловца и зверь бежит. Да еще и история с Александром удачно подкинула пищу для размышлений и решила она действовать авантюрно и экспромтом. А что, тоже метод. И первые плоды он уже дал. и дочь И старшая внучка опешили. Дочка глупышка уже подзабыла, что она вообще-то вовсе не бабушка Божий одуванчик. На севере такие долго не выдерживают. И на зимниках застревала, и людей спасала было дело, и от Волков с мужем отбивалась. Это после его смерти как-то притихло. Ну, навыки не ржавеют. Пора бы припомнить. что здоровое хулиганство у нее имеется, и постоять из-за себя и из за Аленку у нее сил хватит. Вспомнилось, как муж говорил, что не стыдно ему только за младшую внучку. Мол, жили-жили, работали-работали, а все, кроме Аленки, получилось как-то не так. «Чай будете?» Я шарлотку испекла. «Ой, мама, да при чем тут шарлотка?» Людмила хвура посмотрела на мать. Не ожидала она такого, никак не ожидала. Она-то рассчитывала, что мать угонет Лену домой, и все вернется до круги своя. Что и говорить, ей очень нравилось то, как жизнь устроилась. Дочери живут вместе, глупостей не делают. Светочка, умница и красавица, карьеру сделала отличную, и явно скоро замуж выйдет. Лена? Ну, с Леной сложнее, конечно. Тусклая какая-то, невыдающаяся. Но вот что не отнять, так это ее хозяйственность. Про Лену она уже поговорила со своей соседкой по даче. У той сынок все никак жену не найдет. Никак мальчику не везет. А Лена как раз подходит. Соседке нравится. Сынок тоже вроде не против. Поныл, правда, что старшая красивее. Да кто бы спорил-то? Но Свете этот тюфяк не ко двору, а вот Лене в самый раз. Будет ему борщи варить, да котлеты крутить. И опять же удобно. Живут-то через забор. Поделала там дела, можно родителям помочь. Шагнула два шага и делайся спокойно все, что надо. Школа в поселке соседнем есть, на работу устроится запросто. а в городской квартире Светочка с мужем будет. А когда мама, ну, когда наследство оставит, тогда можно будет ей, Людмиле, пожить в свое удовольствие. Мамину квартиру она будет сдавать, а на эти деньги много чего можно себе позволить. Да, так хорошо все придумалось, только вот Ленка приволокла проклятого пса и на требование от него избавиться, вместо того, чтобы сделать самое разумное и правильное, взяла и ушла к бабке. И матушка подсоропила. Нет бы гнать дурищу поганой метлой. Так приютила, да так надолго. И вот еще проблемка-то образовалась. Светлана, оказывается, совсем сама не может по хозяйству что-то делать. Вот совсем. была у нее так чуть в обморок не рухнуло. Поругались даже. Пришлось поставить условие, что или доченька приводит все в порядок, или они с отцом возвращаются. Только, только возвращаться не хочется категорически. Ее и мужа все устраивает. Она работает удаленно. Муж на работу ездит, но ему удобно. Дом — мечта. так что все опять упирается в младшую дочь, которая из-за своих прихотей готова всю семью сдвинуть с насиженного места. Из-за чего? Из-за какой-то дурацкой собаки. Нет, надо было этот вопрос решать, решать срочно. А вот тут и Светочка умница придумала, как Лену призвать к порядку. Людмила решительно села на диван, и уперлась взглядом проклятого пса. Он, как привязанный, шел за Леной. «Лена, убери эту скотину отсюда!» — приказала она. Нет, собак она не боялась. Просто даже смотреть на первопричину всех ее проблем люди не хотелось. «Он тебе не мешает», — очень спокойно ответила дочь. «Я сама решу, что мне мешает, а что нет. Убери!» мило «Ты поговорить пришла? И Светочка тоже?» «Так говорите уже», – Марина Сергеевна незаметно подмигнула о Лене. «Да, собственно, Света уже все сказала. Или Лена возвращается домой, и, разумеется, без этой скотины», – Людмила кивнула на Урса, – «или я ее выписываю. И больше никакого отношения к моей недвижимости она не имеет». — Солнышко мое, но ведь это мы с отцом практически всю сумму на покупки той квартиры тебе дали, — мягко напомнила ей Марина. — Да и что? Теперь-то я могу ею распоряжаться, как хочу. А я хочу так. Людмила привыкла думать, что недвижимость ее, а про то, что это родители на нее заработали, как-то немного подзабыла. и вспоминать очень нелюбилым. «Хорошо. Алена, ты хочешь вернуться в мамину квартиру без Урса?» «Нет». Алена погладила пса. «Не хочу, точно». «Ты что, не поняла? Ты же бомжихой будешь», зашипела Светлана. «Почему это бомжихой? Алену я, разумеется, пропишу к себе». мам Людмила не собиралась просто так смотреть, как рушится ее замечательный план. Она начала говорить о том, что младшая дочь из каприза рушит всем планы, а ее мать, вместо того, чтобы внучку одернуть, да в чувство привести, только поощряет такие глупости. Люда немного увлеклась и сказала куда больше, чем собиралась, и уж гораздо, гораздо больше, чем стоило говорить. «Людочка, погоди, милая, ты отлично все распланировала, но кое-что не учла. Если ты можешь распоряжаться своей квартирой, так ведь я могу распоряжаться своим имуществом, правда?» «Ну, конечно!» Люда недоумевающе посмотрела на мать. «Так с чего же ты взяла, что я тебе все оставлю? Я ведь эту квартиру...» Могу вообще продать и уехать в кругосветное путешествие. — Да где ты жить потом будешь, ты подумала? — взвилась Света. — А что, то, что мы с твоим дедом внесли 90% стоимости квартиры, в которой ты живешь, совсем не считается? Меня и на порог не пустишь? Марина грустно смотрела на дочь и старшую внучку. — Мама, перестань глупости говорить и уводить нас от темы. — фыркнула Людмила. «Я тебя прошу, ты должна это сделать. Лена обязана вернуться домой. Пса можешь оставить себе, иначе... Иначе... Не обращайся к нам больше и не рассчитывай на нас». «Легко ли, когда все планы рушатся? Как тут удержаться от лишних слов?» Людмила и не стала сдерживаться. «Вон, есть у тебя Ленка, на нее и рассчитывай». «Хорошо, милая. Как скажешь. Спасибо. Ты мне очень помогла решить одну сложную загадку. Хотя не такая уж она и была сложная, Марине Сергеевне, и грустно было, что так плохо она дочь воспитала, и спокойнее стала. Чего уж там. Понимала она, что если только дочь и старшая внучка про завещание Петра узнают, сразу же все поменяется». И тон разговора, и предложения помощи, как из рога изобилия, посыплются. Одно только не изменится. Отсутствие любви и заботы. «Ах, так ты готова все испортить просто из-за пса?» Людмила гневно обернулась к Ленке. «Нет, просто из-за того, что у меня тоже есть жизнь. я с радостью помогала бы и тебе, и папе. Но я не буду ломать все». что у меня есть из-за того, что свет не может без прислуги и кухарки, а тебе не хочется к ней переезжать. У тебя есть? У тебя ничего нет, запомни это. Ничего. Если ты рассчитываешь на то, что тебе бабка квартиру отпишет, запомни. Она этого не сделает. Слышала? Она хочет по миру поездить. Всегда была эгоисткой. Бросала меня все детство, а сама с отцом уезжала на север. Ничего мне от такой матери не надо, но запомни, и тебе ничего не достанется. Так, достаточно. Ты уже довольно наговорила Марина Сергеевна нечасто использовала этот тон, но когда приходилось, могла заставить заткнуться даже бригадира на буровой. Завтра же Алена выпишется из твоей недвижимости, и будет прописано здесь. И если чаю с шарлоткой вы не хотите, то мы вполне можем и распрощаться, чтобы дальше не рассориться». Когда закрылась входная дверь, из комнаты тихонько высунулся нос Бека, а между его передних лап выкатилась мышка. «О, вот же не додумалась!» Марина Сергеевна рассмеялась. «Ну, что ты так смотришь?» Надо было живность выпустить на прощание славянки. Представляешь, чтобы с нашими дамами было? Ну, ты и сильна, бабуль. Ой, слушай, давай я тебе волокордин накапаю. Да, давай, пожалуй. Все-таки не каждый день такое слышишь. И вот еще что. Завтра же, после того, как я тебе тут пропишу, мы пойдем, и я тебе сделаю завещание на всю собственность. Так, не спорь. Я отлично знаю, что ты хочешь, чтобы я жила сто лет, если Бог даст, я и поживу еще, и детей твоих нянчить буду. ну вот что я точно не хочу, чтобы Люда со Светой друг другу глотки перегрызли из-за квартир и всего прочего. Пусть тоже подольше живут. И да, кстати, а не устроит ли нам праздник непослушания? Шалить так шалить.